Глава 12. Солнечная батарея 22 x Республиканский стержень «Аврора-9». 35 минут до столкновения. «Сейчас, старшина!» — велел капитан Брайт, и иннамин активировал системы пожаротушения. Струя зеленой пены выплеснулась из сопел под кабиной стержней и погасила пламя, обушевавшее на стыковочном кольце поврежденной солнечной фермы. Как только огонь погас, Брайт подвел корабль ближе, пытаясь покрепче состыковаться с причальным механизмом. Это было нелегко. Гиперпространственный снаряд, прошивший внешние рукава батареи, сильно повредил аккумуляторные панели и придал станции быстрое бесконтрольное вращение. Это хаотичное нагромождение солнечных батарей, распорок и объемного центрального отсека для экипажа было оснащено внешними двигателями, которые пытались компенсировать вращение. Но какой бы дроид ни отвечал за систему стабилизации, его процессор явно не мог обработать информацию, что после столкновения станция потеряла множество рукавов, и ее масса значительно изменилась. Все эти небольшие корректировки положения станции с помощью газовых струй от маневровых двигателей только усугубляли ситуацию. Центральная сфера, где жил и работал экипаж, вибрировала и гудела, словно улей, полный раздраженных насекомых. Чтобы состыковать «Аврору-9» со станции, не разрушив в процессе корабль, батарею, а то и все разом, требовались невероятно искусные летные навыки. К счастью, капитан Брайт был очень искусным пилотом. «Пора на выход», — оповестил он, наблюдая, как панель управления засветилась зеленым, когда диагностика подтвердила надежность стыковки. Брайт поднял взгляд и увидел свой экипаж, старшину Инна Мина и Мичмана Пиплса. Оба облачились в спасательные комбинезоны, взятые из шкафчиков стержни. «Экипаж станции составляют семеро», — произнес Брайт. «Она небольшая, но там хватает укромных мест. Команда не отвечает на наши вызовы, а значит, либо все ранены, либо аномалия повредила их передатчики. Нам придется прочесать всю станцию. Разделимся. Каждый осмотрит треть палуб. Если найдете кого-то, тащите к шлюзу. «Если понадобится помощь, вызывайте дроидом!» Он указал на парящий у выхода из кабины вертикальный серебристый цилиндр со скругленными концами. Дроид-пилюля. Очень простой дизайн с одним большим круглым кристаллическим глазом и решеткой вакодера под ним. Но эта неказистая внешность была обманчива. Брайт видел эти штуки за работой. Под гладкими панелями таились разнообразные телескопические манипуляторы, которые подходили для выполнения большого числа задач, начиная от вызволения жертв из-под обломков и заканчивая базовой полевой хирургией. Полезные машинки. «Пошли!» – велел капитан и нажал на кнопку, открывающую шлюз «Авроры-9». Внутрь корабля хлынул поток раскаленного воздуха, принеся с собой вонь пропитанного химикатами дыма, расплавленного пластоида и перегретого металла. «Тот пожар!» — заметил мичман Пиплс. Его хоботок вибрировал почти что в такт станции. «Еще и воняет. Наверное, солнечная батарея съела слишком много фарфора на обед». «Да, я тоже заметил. Мои щупальца почти не уступают в чувствительности твоему носу, Пиплс. Просто натяни маску и не делай глубоких вдохов. Давайте приступать». Трое республиканцев разошлись по станции. Дым становился гуще, и, несмотря на то, что каждый из строится надел усовершенствованные очки, вскоре стало понятно, что от визуального осмотра толку не будет. Спасатели на ходу кричали, замирали, прислушиваясь в ожидании ответа, и продолжали поиски. Брайт все больше склонялся к мысли, что весь экипаж станции погиб, как вдруг он услышал слабый голос, донесшийся из зарухнувшего пульта управления. «Пожалуйста, я здесь!» «Пожалуйста!» Науталанин устремился в сторону звука и увидел темнокожую женщину-человека, сидящую спиной к переборке. Из раны на ее голове сочилась кровь. Рядом лежал без сознания еще один член экипажа. Женщина положила его голову себе на колени, но, судя по всему, больше ничем не могла помочь. «Я из республики», — представился Брайт. «Меня зовут капитан Брайт. Не волнуйтесь, мэм, мы вытащим отсюда вас обоих». «Как ваше имя?» «Шири», — ответила женщина слабым голосом. «А это Вэн. Я не... Я не знаю, жив ли. Он мог уже умереть. Он не двигается». «Не беспокойтесь об этом, Шири. Остальные члены вашей команды еще живы?» «Не знаю», — ответила Шири. «Мы потеряли друг друга, когда... Когда начался пожар. Внутренняя связь оборвалась». «Как я и подозревал», — подумал Брайт. Он снял с пояса комлинк и поднес к губам. «Иннамен, peoples, у меня двое уцелевших. Один слишком тяжело ранен, чтобы передвигаться. Хочу вызвать дроида-пилюлю и отправить их обоих на стержень. У вас что хорошего?» Не убирая комлинк, Брайт нажал на висевший на поясе пульт дистанционного управления, вызвав тем самым дроида-спасателя к себе. Он надеялся, что машина сможет что-нибудь сделать для потерявшего сознание человека по имени Вен. А если нет, медицинский отсек «Авроры-9» был оснащен оборудованием для разного рода чрезвычайных ситуаций. Комлинг Брайта ожил. «Других выживших пока нет, капитан», — ответил иннамин Из-за статики его голос звучал приглушенно. Очевидно, помехи создавали полученные станции повреждения. «Но у нас тут еще одна проблема». «Выкладывай», — велел Брайт, наблюдая, как в помещение беззвучно влетает дроид-спасатель. Он жестами показал Шире, что собирается продолжить поиски. Женщина кивнула. На ее лице одновременно читались боль и благодарность. «Я начал с самого нижнего уровня», — продолжил Инномин. «Тут расположены служебные системы, необходимые для работы станции, энергия, жизнеобеспечение и все остальное». «У меня было какое-то предчувствие, и я решил проверить главный реактор. И правильно сделал. Реактор серьезно пострадал. Он нестабилен. Если его не починить, станция разлетится на куски». «Проклятие!» — подумал Брайт. Он не рассчитывал, что спасательная операция выдастся легкой, но это был совершенно иной уровень сложности. «Сколько у нас времени?» — спросил он. «По правде говоря, сэр, на вашем месте я бы сейчас же увел нас отсюда». «Реактор может рвануть в любую секунду. А ты не можешь ничего сделать, стабилизировать его, чтобы нам хватило времени хотя бы закончить поиски. Я нашел двух выживших. Наверняка есть и другие». Инномин по специальности был инженером. Из трех членов экипажа «Авроры-9» у него единственного хватало навыков, чтобы хотя бы задуматься о попытке починить поврежденный реактор. А еще это означало, что старшина был единственным, кто мог адекватно оценить, получится ли у него сделать хоть что-то. Иннамен легко мог заявить, «Простите, нет, ничего не поделаешь, нужно живо убираться, мы сделали, что могли». И кто бы потом понял, что все обстояло иначе. У совсем молодого парня еще вся жизнь была впереди. Брайт почти не винил бы его, — ответь Инномин, — что им пора уходить. «Я могу попытаться», — произнес Инномин. «Может, смогу выкроить нам пару лишних минут?» Брайт ощутил прилив гордости. «Мы все республика», — сказал он. «Мы все республика», — повторил Иннамин. «Мы все трупы, если не закончим обыскивать станцию», — вклинился с другой палубы мичман Пиплс. «У меня тут еще один выживший, сильно ранен. Пришлите мне пилюльку». В этот момент станцию резко тряхнуло, Раздался резкий и громкий щелчок, словно снаружи кто-то лупанул по корпусу стометровым дюрастальным стержнем. Брайт покачнулся и едва сумел уберечься от крайне неприятного падения. Он был уверен, что это конец, что все они вот-вот испарятся, псевдогерои, которые погибнут в один миг вместе с несчастными, которых они пытались спасти. Но дрожь стихла, палуба из-под ног никуда не делась, да и стены остались на своих местах». Брайт счел этот инцидент ценным напоминанием о том, что пора убираться отсюда по-добру-поздорову. «Дай нам время, старшина!» — велел он, поднимаясь на ноги. И «Имиджмен пиплс, я направлю к тебе дроида, как только он закончит с двумя моими выжившими, а я пойду дальше». Брайт бросился бежать, поглядывая из стороны в сторону, изучая клубы дыма в поисках очертаний живых существ. «И вы двое, во имя света, поторопитесь!»